Отношение к туристам. Австралийцы — добрая и дружелюбная нация, достаточно терпимо относящаяся к людям разных вероисповеданий и наций. К тому же они достаточно практичны и понимают, что туристы — это дополнительный доход для государства. Встретив туриста, австралийцы могут забросать его вопросами о родной стране, и делать они будут это очень искренне. Им всегда интересно узнавать подробности про другие страны, об их культуре и традициях. Я практически никогда не встречала грубости или снобизма по отношению к себе». «Ну хорошо, признаюсь, может быть, пару раз за 10 лет жизни здесь». По поводу специфики австралийского юмора. Многие люди в мире, да и сами австралийцы, смеются над своим австралийским акцентом, считая, что очень быстро говорят, съедают окончания и сокращают многие слова. Австралийский юмор очень похож на британский, то есть большинство шуток построено на двусмысленности фразы или каламбуре. Часто они используют дополнительные значения слов. Например, хотите услышать шутку про строительную отрасль в Австралии? Жаль, но они до сих пор работают над этим. При этом в приличном обществе не принято шутить на чувствительные темы, такие как расизм, различия в культурных традициях, если только сам человек не является частью этой темы. Человек с ограниченными возможностями может шутить сам про себя, но люди про него в приличном обществе не будут шутить. Также не поощряются шутки про блондинок, неумных женщин. Более того, тема того, что женщина глупее, чем мужчина, здесь запретная. Так же, как и тема коренных народов. Здесь основные темы для шуток — это погода, спорт и политика. В дополнение к этой теме расскажу вам историю про вечного туриста, моего знакомого Вову. Про отношение австралийцев к таким Вовам нетрудно догадаться. Вова живет в Сиднее и каждый раз повергает меня в шок своими рассказами. Оказывается, уже год он вообще не тратит денег на еду. Сразу скажу, эти способы не очень подходят семейным людям. «Для меня, как и для многих из вас, я думаю, они вообще неприемлемы, но вдруг кому-то пригодятся». Итак, Вова создал список кафешек, которые регулярно раздают еду бездомным и нуждающимся перед закрытием. Вот там он и столуется. И это не просто еда на выброс. Он с гордостью сообщил мне, что раз в неделю поедает лобстеров. Кстати, Вова в прекрасной физической форме, накачан, из зала не выходит за который, как вы уже догадались, он не платит. Многие спортзалы в Австралии при покупке дорогого абонемента разрешают приводить с собой бесплатно таких вов. Моей больной темой является кофе. Я пью его каждый день, и, конечно же, я спросила у него про кофе, ведь его бесплатно никто не даст. В ответ он посмотрел на меня многозначительно с прищуром. Так только он умеет, и я узнала, что этот халявщик даже за кофе не платит. В некоторых сиднейских кафе есть такая фишка — оплатите за плюс один кофе за свой напиток и за кофе незнакомого человека. И когда кто-то нуждающийся или забывший дома карточку прибегает за кофе, его угощают бесплатно. У Вовы там даже определенный маршрут, и график составлен таким образом, чтобы он попадал на разных бариста и его без проблем выручали, потому что по его внешнему виду не скажешь, что он нуждается. Конечно же, история Вовы нетипичная. Иммигранты в Австралии стараются соответствовать правилам и обычаям местных, а это значит платить по всем своим счетам, самостоятельно, добровольно и в полном объеме. Исключение составляют случаи, когда вы действительно, в силу разных причин, не можете себе это позволить. А как же вычисляют нас, иммигрантов? В первую очередь, конечно же, по акценту. Кстати, в Австралии не принято спрашивать «Where are you from?» — «Откуда ты приехал?» Это считается грубым и нетактичным вопросом. Вместо этого лучше спросить «What is your family background?» «Расскажи о том, откуда родом твоя семья». Или «Where did you grow up?» Где ты вырос? Давайте я поделюсь с вами несколькими типичными австралийскими фразами и словами, которые помогут вам стать своими в австралийской среде. How are you going? Как ваши дела? Этот вопрос часто задают после приветствия. Считается вежливым спросить, как у собеседника дела. Причем, как говорил один из героев в фильме «Брат 2», никому не интересно знать, как на самом деле у вас дела. Отвечают здесь обычно так. Good, thanks. How are you? Что означает «хорошо», «спасибо», «как у вас?» Easy going. Дословно означает «расслабленный», часто используется для описания характера человека. В нашем понимании такой человек без странностей, с которым легко и весело. Flexible. Гибкий, готовый к изменениям, может употребляться по отношению к человеку. Это означает, что человек податливый, способный подстраиваться. Также употребляется со словосочетанием «work schedule», что означает «гибкий рабочий график». Multitasking. Способность выполнять более чем одну задачу. Также можно использовать для описания людей типа меня, которые способны выполнять одновременно несколько дел. Хайкинг. Ходить в поход на дальние дистанции. Вас могут пригласить на дальнюю прогулку. В Австралии это распространенное занятие. Люди собираются группами по интересам и идут вместе по определенному маршруту на дальние расстояния. Это могут быть массовые походы, посвященные какой-то актуальной теме, например, с целью привлечь внимание к проблемам глобального потепления или борьбе с раком. Climbing up. Заниматься альпинизмом. Такие занятия тоже достаточно распространены в Австралии. Gumboots или gummies. Большие тяжелые ботинки. Часто используются для походов, чтобы обезопасить себя во время случайной встречи с ядовитой змеей или пауком, или для работы на стройке. Без таких ботинок вход на строительную площадку запрещен. Нужные слова для того, чтобы понимать австралийцев. Мейт. Приятель, дружище. Барби. Барбекю. I reckon. Я верю в это. Макос, Кафе Макдональдс. Боттелло. Виноводочный магазин, где продают спиртные напитки. Трублю. Что-то по-настоящему австралийское или кто-то по-настоящему австралийский. хит the сак Идти спать. Лоллис. Конфеты, леденцы. Бики. Печенье, крекеры. Хавеснак. снак Перекусить. Бреки, Завтрак. Арво. Время после обеда. Иво. Вечернее время. Смоко. Утреннее чаепитие. Серво. Заправочная станция. Эмбо. Скорая помощь. Файерс. Пожарные. Данни. Туалет. Йобо. Кто-то, кто стал причиной неприятностей. Рего. Номер регистрации на автомобиле. Типтоуинг. Ходить аккуратно, как на цыпочках. Toddling. Прогуливаться очень маленькими шагами. Тогс. Костюм для плавания. Хуру или Сия tomorrow. До свидания. Пока. Увидимся завтра.